что в западной части Средиземного моря с пиратством покончено. Одержав эту победу, Помпей отправился на восток Средиземноморья, в район, где действовали киликийские пираты. Очевидно, предупрежденные об успехах римского полководца, но уверенные в своем превосходстве, они вступили в открытый бой с римским флотом у Корокесия и были разбиты. По дошедшим до нас сведениям, морские разбойники потеряли в этом бою 1300 кораблей. 400 достались победителям. 20 тысяч пиратов были взяты в плен, 10 тысяч погибли. Победитель показал себя снисходительным и дальновидным. Он приказал казнить лишь несколько сот главарей. Остальных пиратов Пампей поселил веком на безлюдном побережье восточной части Средиземного моря, предоставил им возможность заниматься земледелием. После этой крупной победы Помпея, Кипр, Крит, Минорка и Малерка добровольно признали господство Рима на море. Казалось, что отныне с пиратством в водах Средиземного моря покончено. Но и на сей раз пиратство выжило и лишь временно переместилось в Средиземном море на краю Римской империи. Иллирийцы, жившие на далматинском побережье Адриатики, продолжали оставаться грозными разбойниками. Однажды, когда римская миссия обратилась с жалобой к владычице Иллирии по поводу захвата её подданными римских кораблей, царица заявила: "Я не могу запрещать своим людям извлекать пользу из моря". Вонийские и греческие пираты также продолжали охотиться за римскими торговыми кораблями, и скоро пиратство в новь обрело прежнюю силу и превратилось в большой опасности для Рима. Могущественная империя была снабблена внутренней борьбой, соперничеством за власть после убийства Цезаря в марте 44 года до нашей эры, и пираты не преминули воспользоваться этим. Среди новых пиратских предводителей особое внимание привлекал Секст Помпей, второй сын Гнея Помпея, великого победителя пиратов. С нисхождением, с которым в своё время отнёсся к побеждённым его отец, привлекло к Сексту Помпею многих бывших пиратов и их потомков. Однако большая часть команд на его кораблях состояла из беглых рабов, которым Секст Помпей давал убежище и обещал свободу. Таким образом, очень скоро он стал располагать мощным пиратским флотом, с помощью которого сумел завоевать Сицилию, Сардинию и Корсику, а также блокировал морские пути в Рим. Это заставило Октавиана, преемника Цезаря, будущего императора Августа, заключить с Помпеем, предводителем пиратов, Мессинский договор в 38 году до нашей эры. Этот договор признавал за Секстом Помпеем право на владение захваченными территориями Сицилией, Сардинией, Корсикой и Пелопоннесом, пока Октавиан и Антоний сохраняют за собой ранее оккупированные ими провинции. Кроме того, в договоре предусматривалось амнистия всем соратникам Помпея. Находящиеся у него на службе рабы были признаны свободными. Правда, секс Помпей должен был дать обязательство больше не принимать к себе беглых рабов, а также поставлять в Рим пшеницу. Однако скоро пиратские корабли Помпея вновь стали грабить побережье Италии и препятствовать поставкам продовольствия в Рим. Снова городу стали угрожать восстания голодающих. А так как Помпей опять стал брать на свои корабли беглых рабов, Октавиан объявил борьбу с ним войной против беглых рабов. И назначил Огриппу, известного уже в то время военачальника, командующим римским флотом. После того, как Огриппа с большой энергией реорганизовал флот, укрепил его новыми кораблями, в 36 году до нашей эры у северо-восточной оконечности Сицилии состоялось крупное морское сражение между пиратами под предводительством Секста Помпея и римским флотом. Пираты были разбиты, Лишь 17 кораблям удалось скрыться. Победа Римского полководца была облегчена тем, что команды многих либорнов в Помпеях